Василий Головачев, человек боя. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение Иоанна Богослова, глава двадцать вторая, страница двенадцатая. Джерах, Ингушетия. Крутов. Рация в ухе тихо щёлкнула, пропуская бесплотный голос руководителя операции, генерала Рюмина. Альфа, доложить обстановку. Все на местах, отрывисто бросил Крутов. На нём был спецкостюм Киборг со шлемом, не пропускающим звуки, который позволял держать связь со всеми членами группы в пределах 2 км. Начинайте, Альфа. Есть начинать. Крутов бросил взгляд на икрайчик организера компьютерного координатора со схемой объекта, на котором высвечивалось положение бойцов группы, перешёл на другую частоту. Двинулись орлы на первом этаже замереть. Зелёные гоньки на экранчике органайзера пришли в движение. Оперативно-боевая группа Витязь антитеррористического управления Федеральной службы безопасности начала работу. Горноклиматический курорт Джерах расположен в долине реки Армхи в Дайнахском ущелье в тридцати шести километрах от столицы Ингушетии Назрани. Курорт занимает плато в так называемой Лунной долине, длина восемнадцать километров, ширина в самой широкой части десять, и окружён со всех сторон горами, склоны которых заросли сосново-буковым лесом.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 утром 21-го Долина была плотно окружена войсками МВД Ингушетии и бригадой российского ОМОНа. В середине дня Бадуев, объявивший священный джихад всей России,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 продолжал требовать, чтобы ему немедленно доставили в ущелье указанную сумму и чтобы по телевидению выступил русский президент немного не мало с заявлением об освобождении узников чеченцев, после чего расстрелял еще двух заложников, русскую женщину и скимоса. Ингушей и других братьев по горячей местьительной крови он все-таки трогать не решался. И тогда пришёл черёд выхода на сцену антитеррористических подразделений силовых структур, созданных специальным указом президента России ещё в 96 году. Наблюдатели подразделений из ФСБ, Минобороны и МВД прибыли в Джарах сразу же после захвата Бодуевым санатория, но финальную часть операции по освобождению заложников доверили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 Семеро занимали круговую оборону в круглых каменных беседках, расположенных вокруг основного корпуса санатория среди редких высоких сосен. Четверо сторожили входы и выходы из здания, пятый удобно расположился на крыше. Все они были вооружены серьезно — автоматами, пистолетами и гранатометами, а сторож на крыше имел кроме всего прочего еще и пулемет.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 Одетые в киберги не пропускающие тепло, сливались с местностью и двигались в особом темпе, умело используя хикими и гатонна дзюцу, технику передвижения и маскировки ниндзя, проверенную столетиями её использование. За четверть часа они подобрались к часовому вплотную и замерли, доложив о готовности к броску.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 диаметром в 20 см. Просунув руку в дыру, нащупал шпингалет, открыл нижний запор окна. Затем тем же манером открыл верхний.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 Прислушиваясь к пустоте, как учил его первый учитель боевых искусств, мастер кунг-фу, и был вознаграждён, вдруг почувствовав шевеление в глубине столовой и ощутив холодящий кожу вдоль позвоночника ветерок смерти. Бодуев подстраховался так, установив пост и здесь. Хотя наблюдателю уверяли, что столовая пуста, никто в неё после 8 часов вечера не входил. Коротов снял шлем, чтобы тот не экранировал тонкие поля излучения, снова ушёл в пустоту, сканируя окружающий мир обострившейся чувственной сферой. Тишина перестала быть абсолютной. В внутренности столовой зашептались тихими, прозрачными голосами,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 На первой линии охраны санатория они не заметили, а также дали возможность Крутову вовремя их почувствовать и обнаружить. Возмолившись, чтобы не заработала рация, вставленным в коридорчике шлеме, Крутов прокрался к двери на кухню, незапертую ни снаружи, ни изнутри, так болваны и прокалываются. Приоткрыл её по миллиметру осторожно, без дыхания, рассмотрел обоих боевиков Бодуева, сидявших в расслабленных позах у окон помещения, по которому витали не слишком аппетитные запахи. Один из парней с повязкой на лбу булькая допил бутылку пива, со стуком поставил её на пол, закурил, пренебрежительным жестом отвечая на недовольное борчание напарника, и в этот момент Крутов прыгнул вперёд, огибая длинный стол с посудой и огромную плиту с кастрюлями и чанами. туга свиснул в ушах ветер, сброшенный воздушной волной от движения маIOR Крышка, одной из кастрюль плавно полетела на пол, но ещё до того, как она упала, крутов воткнув в шею одного из охранников кинжал и поворотом кисти метнул звёздочку Сакена в лоб второму, приставшему из кресла с автоматом в руках. Боевик из залу удивлённо ха и осел обратно в кресло. Его напарник с кинжалом в шее дёрнулся пару раз и затих. Или уж после этого загремело по плиточному полу кухни упавшей крышка кастрюли. Крутов наступил на неё ногой. Наступила тишина. Откуда-то пролетел тихий стеклянный щелчок.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 Он двинулся чистить свою часть здания от боевков бадуева и полковник, предварительно освободившись от киберга, максимально облегчив костюм. На нём осталась лишь чёрная тряко и шапочка, оставлявшая открытыми глаза. Из оружия круто взял с собой два тонких талетских стилета, африканский кинжал листовидной формы, хорошо сбалансированный и приспособленный для метания, а также сюрикены.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 Санаторий строился давно, еще в Брежневские времена, и туалеты имелись не во всех номерах. Каринавский молодец неопределенного возраста, одетый в черную куртку и пятнистые брюки, заросший волосом до глаз, с зеленой лентой через лоб, с Калашниковом под мышкой, пошатываясь вышел из вестибюля, подергал в пароксизме проверки ручки некоторых дверей по обеим сторонам коридора и прямиком попер в туалет.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 Они глядели в окна по беям сторонам парадной двери, установленные на специальные станки. Мешки с песком слева и справа, какие-то шкафы и лавки, ящики с патронами и гранатами, отдельно на полу оружие, гранатомёты, револьверного типа, автоматы, переносной зенитно-ракетный комплекс типа Отечественный Стрелы, и трое боевиков, сидевших и лежавших на куче матрасов на полу. возили батареи бутылок. Один из них успел вскочить, но стелет крутого нашел его горло и боевик осел, не успев крикнуть. Еще одного маорр достал метнув звёздочку сякена и добил в прыжке ножом. Третьего, очумевшего от изрядной дозы спиртного, вставшего на колени и тянувшегося к оружию, вырубил кто-то из витязей рывком свернув ему шею. Оба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 Остальные четверо стерегли лестницу. Правда, стерегли больше номинально, практически не глядя на неё, будучи уверенными, что никто посторонний снизу подняться на этаж не может. Сам Бодуев занимал люкс-апартаменты на третьем этаже, охраняемым ещё дюжиной боевиков.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 Тихо сняли из арбалетов и добили ножами ворвавшийся в коридор спецназовцы второй четвёрки Верхолазов. Вся атака таким образом длилась всего полминуты, словно ветерок прошумел по этажу, смертельный ветерок. Уронил боевиков Бадуева на пол и стих. Крутову даже не пришлось поучаствовать в атаке, так быстро всё произошло.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 почувствовал нарастающую в душе волну гнева и переключил внимание на предстоящее действие. В принципе, после освобождения заложников, пусть и неполного, можно было взяться и за огнестрельное оружие, тем паче, что никого из боевиков круто щадить не хотел, но профессионал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 Ругань улюлюка не топот, а вслед за этим приближающийся гул из трёх от вертолётных винтов. Крутов встретил взгляд Саши Зубко так же, как и он снявшего шлем и прочел в его глазах в прорези маски объяснение происходящему. Генерал Рюмен, а может быть кто-то и повыше его принял решение.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 Он остановил броском сюрикайна. Шестилучевая звездочка вошла точно в переносицу звероподобного аборигена, похожего на переточного партизана с пулеметными лентами крест на крест на груди. Дверь слева, выглядывающее лицо оттуда, удар лапой тигра в опаль не останавливаться, добьют идущие в арьергарде. Дверь справа, здоровенные дети на блондин явно не чеченец, поднимает автомат, не успеет. Свис ножа, глухой хлюпующий звук, это нож входит в горло блондина, готов. Двои впереди сейчас начнут по лбу, вряд ли прицельную. Глаза у обоих квадратные, испуганно удивленные. Они еще не поняли в чем дело, но очередь вдоль коридора даже не прицельная. Это не струя гороха. Кого-то наверняка заденет. Прощайте, ножечки. Оба стелета улетели вперёд, находя цели. Парни с воплями выпускают автоматы и хватаются за лица. Дальше, дальше с этими всё ясно. Где-то тут резиденция Бадуева, вот кого нельзя упускать ни в коем случае, иначе этот герой снова когда-нибудь пойдёт в поход воевать с мёрными гражданами. Состояние, в котором находился сейчас Крутов,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 Его первый учитель по боевым искусствам сразу заметил в своем ученике неординарные способности держать темп, то есть сверхбыструю реакцию и редкую скорость движений, а в процессе тренировок еще больше увеличили эти способности, что и сделало из деревенского парня, попавшего в город после школы, мастера русского боя. В спецвоинских правда круто выучили.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 огневой контакт, крикнул он во всю силу легких, уже не боясь нарушить тишину. И в этот момент в разных концах коридора вспыхнула стрельба. Она длилась всего минуту. Стрелки были все-таки обескуражены нападением и об организованном сопротивлении не думали. К тому же против них действовал не милицейский спецназ, не Амон или армейское подразделение.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 нашёл наконец номер, в котором находился Бадуев со своими воинами-освободителями, и за ту минуту, пока в коридоре его бойцы сражались с открывшими по лбу боевиками, уничтожил шестерых личных телохранителей Бадуева и самого командира террористов. Боевики сами помогли спецназовцам сделать это, так до конца и не осознав, что героями стать им не суждено.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 Порням Крутого довершить разгром террористов. Бадуева убил он лично, выбив оружие из рук и одним ударом рука копье раздробив ему переносицу. Бой закончился. Стихла стрельба в коридоре. И тогда стал слышен нарастающий шум десанта и севших неподалеку на территории курорта вертолетов. Останови их! выдохнул круто в Саше, ощутив безмерную усталость и безразличие ко всему происходящему. Сел было на диван в прихожей номера, провонявшего пороховой гарью, сгоревшей магнезией, потом и кровью. Нос втрепенулся и заставил себя выйти в коридор, где возле тел раненных и убитого бойца собрались все члены группы. Убитым оказался Валера Беккер. Молодой новобранец команды, недавно закончившей Рязанскую воздушно-десантную академию, стянул с головы шапочку, крутов постоял над ним в молчании, как и остальные бойцы. Подошёл к раненым, двое из которых были без сознания. Шансов мало. Оглянулся на него Костя Морозов, кока-врач, как его прозвали в группе, у Павла Две маслины в лёгком у ведька, одна в животе. Грузить их в вертолёт должны успеть, понял? Как не понять? Морозов разогнался, вытирая тампоном кровь с рук, кивком подозвал хмурых десантников, крутов пожал руку раненому в грудь Павлу Малитнину, уловил слабое ответное пожатие, отвернулся и зашагал прочь. Ребята подхватили раненых, понесли вниз. Генерал Рюмина в сопровождении каких-то лиц в штатском круто встретил в ярко освещённом вестибюле санатория. Ну и поработали вы тут, поморщился Рюмин, высокий и худой как жердь, с головой яйцом и вислым носом. Почему не выполнил приказ полковник? Что ты себе позволяешь? Теперь придётся отвечать. Отвечу.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 и не помогут вам, грутов молча без замаха врезал растопыренной ладонью в лоб вице-премьеру, так что тот отлетел на 2 м назад, врезавшись в кого-то из стоящих за спиной, отодвинул бросившихся было к нему телохранителей вице-премьера, ребята группы Краслоличива окружили своего командира и пошёл к выходу, не прислушиваясь к гневной речи обалдевшего от неожиданности генерала. Через 2 дня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 от него отступились приняв его молчание за признаки психической надломленности что в принципе почти соответствовало истине а судя потому что в конце концов ему предложили уволиться инцидент с вице-премьером замяли и скандалу развиться не дали всё же операция по освобождению заложников и уничтожению банды террористов проведена была блестяще А полковнику мел весьма длинный посложнейший список и кучу наград за проведение многих таких же операций по ликвидации террористических групп. Но простить своеволие офицеру, даже такому заслуженному, как Егор Крутов, руководство службы не могло. Хотя штурм санатория Джарах потом вошёл в учебники по тактике, став классикой операций подобного рода.